Том снова седлал льва и поглядел вдоль улицы туда, где мерцали огни галереи. Что ж, по-твоему, это и есть самая настоящая мадам Таро? Ну, ясно. Снаружи стеклянный ящик, а в нём пропасть красного и голубого шёлка, а там воск уж такой старый, наполовину растопился, а внутри она. Может, её когда-то кто-то приревновал или возненавидел, вот и залил её всю воском. и навсегда засадил в этот ящик, и она сотни лет переходила от одного злодея к другому, и наконец очутилась здесь у нас в Грин-Тауне, штат Иллинойс. И чем гадать королям всей Европы, работает теперь тут заметный граши. Разве мистер Мрак злодей? Конечно. Имя Мрак, рубашка чёрная, штаны чёрные и галстук чёрный. В кино злодеи всегда одеты во всё чёрное, разве нет? Ну, в общем, уже она не звала на помощь в прошлом году или в позапрошлом. Да чем ты знаешь? Может, она уже 100 лет каждый вечер пишет на картах лимонным соком, а все читают только то, что написано чернилами, и никто не додумался, как мы подогреть карту и поглядеть, что там написано на самом деле. Хорошо, что я вспомнил это самое Secur. Ну ладно, она просит о помощи. А дальше что? Ясно, мы её спасём. Украдём прямо из-под носа у мистера Мрака, да? А потом он нас засадит в стеклянные ящики вместо колдуни зальёт лицо воском, и будем мы там сидеть 10.000 лет. Том, вот она библиотека. Давай вооружимся чарами и магическими зельями, и одолеем мистера Мрака. Мистера Мрака можно одолеть одной единственной зельем на свете, сказал Том. Каждый вечер, как только у него наберётся достаточно монет, так он постойка Том вытащил из кармана несколько монеток. Ага, этого, наверное, хватит. Дуг, ты иди читай книги. А я побегу обратно и 15 раз поглажу бандитов и сыщиков. Это мне никогда не надоедает. А потом приходи, встретимся у галереи, тогда зелье уже верно будет работать на нас. Том: "А ты понимаешь, чем это пахнет? А ты хочешь выручить эту принцессу или нет?" Дуглас круто повернулся и побежал во весь дух. Том подождал, пока двери библиотеки не захлопнулись за братом, потом перепрыгнул через льва и канул в ночь. Ветер сдул со ступеней библиотеки пепел колдуньей карты.